Юрий Гаврюченков. Нигилист-невидимка. Содержание. 1903 год. Жандармский сыщик, аристократ по происхождению, ротмистр Аннинский, ведет каждодневную оперативную работу и борьбу. С душегубами, с проходимцами от политики, с совершенно инфернальным злом в человеческом обличии. В это время... Бежавший из ссылки социалист революционер Савенков прибывает в Санкт-Петербург. Он находит укрытие в автономной ячейке народовольцев и вливается в террорную работу. Для своих черных дел подпольщики используют новейшие достижения науки начала 20 века. Под влиянием нигилистов и экспроприаторов Савенков проходит путь от убийцы полицейского, До участника покушения на царя. Недалек тот день, когда пути Анненского и Савенкова пересекутся, И тогда станет жарко.